Отделенный мир, Амаранов Архипелаг, Остров Новый век. 15-е двадцать пятого года Эра гиданизма. глава 14. Финнард. Преступный сговор За окнами все еще монотонно крапал дождь, и научный центр окутал плотный туман, словно здания обложили со всех сторон глыбами сухого льда, политого кипятком. Такой же туман царил в моей голове. Теперь, выпив успокоительное, я рассуждал почти хладнокровно, хотя и заторможенно. Гектор вчера сказал, что никто не будет меня принуждать, но уже сегодня ко мне приставили конвоира, призванного следить за тем, чтобы я выполнял свою работу. Этот парень оказался родным внуком Тютю, утверждавшего, что семьи у него нет, а прислал его сюда сам Орланд Эвкали, главный гуманист Гедониса. И над всем этим сумбуром красной кнопкой горела мысль «Я убил человека» смириться с которой было труднее всего. Я стал токсикологом для того, чтобы спасать людей, но оказался убийцей. Я сознался в преступлении, чтобы обезопасить Лайлу и никому больше не навредить, а в итоге попал в место, где меня заставляли это делать. Я был раздавлен и напуган, а мое сознание и мозг размазаны по стенкам черепа. Будь моя воля, я замуровался бы навечно в шкафу, чтобы никогда не смотреть в глаза новой реальности. Но они, эти желтые глаза, настигли меня, пробив дверцу шкафа. Вчера, немного придя в себя после беседы с Гектором, я сразу же ринулся изучать формулу препарата, чтобы не дать мыслям свести меня с ума. Я хотел исправить состав как можно скорее, уменьшить токсичность вещества или найти правильную формулу. Но все говорило о том, что никакая гениальность не позволит мне решить проблему с первого раза. Сократить число жертв, да, но не избежать. Никогда еще я не чувствовал себя настолько беспомощным в той области, которой посвятил всю свою жизнь. Я испытывал такой стресс, что как только действие транквилизаторов закончилось, спрятался с пухи в шкафу, мечтая никогда больше оттуда не выходить. Алерон, система НИЦ и отсутствие удальмера — эта тройная преграда передо мной была прочнее межатомной связи в молекуле азота. Я не мог сбежать на материк и рассказать людям, что здесь происходит. Поэтому выход был только один — довести препарат до ума. Но сколько людей умрет по моей вине, прежде чем я это сделаю? И почему Гектор считает это нормальным? В столовой я не смог затолкать в себя даже маленький сырник и большую часть времени наблюдал за сидевшим напротив гигантом с яркими, как йодит серебра, волосами и в круглых желтых очках, которые тютю прозвал яичницей. Примечание. Йодит серебра. «Осадок ярко-желтого цвета. Конец примечания». «Ты на цыпленка похож!» — заявил он внуку, и это было самое неудачное сравнение из возможных, если только он не имел в виду двухметрового цыпленка-мутанта. В отличие от гидоскета с его скромным пирожком, Алерон ел за десятерых. Его поднос был битком набит оладьями и сосисками, и он все время ходил за добавкой. «Слушай, а тебе точно не показалось!» — шепнул тютю, когда мой конвоир отошел в очередной раз. После недавнего конфликта, который закончился тем, что Алерон схватил меня и поволок в столовую, Гидоскету было явно некомфортно сидеть с нами задним столом, но и оставить меня наедине с буйным внуком он не решился. Я был ему благодарен. Может, эта дама просто в обморок грохнулась в перепугу? Я помотал головой, глядя в тарелку и не в силах произнести вслух, что пульса не было и что Гектор лично констатировал смерть. Тютю -тю тяжело вздохнул. «Знаешь, а я сразу понял, что тут что-то нечисто», — шепнул он мне. «Я хорошо чувствую атмосферу места и людей, которые ее создают. Ну ничего». Он ободряюще похлопал меня по спине. «Ты умный малый. Я уверен, что ты знаешь, как сделать это лекарство несмертельным. Они же для того и притащили тебя сюда». «Я не могу», — выдохнул я, посмотрев на него в упор. Этот старик с внимательными голубыми глазами был единственным человеком на Земле, кто разделял мой ужас от происходящего. Это метод проб и ошибок, так что жертв избежать не получится. И нет никаких гарантий, что я все исправлю в конце концов. Я не знаю, что делать. Я не хочу убивать людей». «А ты об этом Гектору говорил?» Напрягся, Тютю. -тю. «Судя по тому, как он себя ведет, ему плевать». «С трудом выговорил я». «Он готов к любому количеству смертей». Лишь бы эксперимент продолжался, но я так не могу». Гидоскет нахмурился, оглядывая зал. «Все эти люди здесь к этому готовы», — заявил он мне. «Что за жуткое местечко? Я уже старик, и деменция давно машет мне из-за соседнего пригорка. Но получить лекарство такой ценой? Но уж нет. Знаю, что, парень, нам надо уносить отсюда плавники, пока не поздно». Последнюю фразу он произнес так тихо, что я почти не расслышал его из-за гула голосов и звона посуды. «Надо рассказать обществу, что тут творится». «Но мы не сможем», — возразил я, впиваясь пальцами в доктора Пухи. «Нам сотрут память после отработок. Вот поэтому я и говорю, что надо уносить плавники. Мы должны сбежать отсюда, пока все помним». «Как вы себе это представляете? Мы преступники. У нас нет удальмеров, а без них мы не сможем сесть ни в один поезд, чтобы доехать до материка». Тем более меня все знают в лицо. И даже если получится добраться до Гедона, что мы будем делать потом? Кому пожалуемся? За всем этим стоит Орланд Эвкали. Значит, и совет наверняка в курсе. Зато простой люд...» Тютю резко замолчал, потому что его внук с полным подносом еды направился обратно к нам. Я еще ниже склонился над своим растерзанным сырником. «Не унывай, я что-нибудь придумаю!» Быстро шепнул мне в ухо гидоскет. «Есть у меня одна идейка!» Надо только кое-что у местных разузнать». Вернувшийся Алерон прокатился по нам тяжелым взглядом, но ничего не сказал и принялся уплетать вторую порцию сырных блинчиков. Я был уверен, что он каким-то образом услышал наш разговор. После завтрака гидоскет неохотно оставил меня на попечении внука, и мы отправились в лабораторию на втором этаже. Она была на удивление чистой и современной по сравнению с другими частями здания. ФГСОИ тут явно соблюдали как и нормы пожарной безопасности. На полу лежал белый кафель, освещение было дневное за счет ярких люминесцентных ламп, кругом высились стеллажи, заставленные оборудованием и похожие на стеклянную мозаику из баночек и колб. Рабочие поверхности были вымыты раковины от лоркой. Я чувствовал себя почти уютно в таком интерьере, чего не скажешь о моем надзирателе. «Фу, — Фу, вонища! — закашлялся он с порога. Я тут же проверил вытяжки. Они работали исправно. Никакого особого запаха я не заметил. У него сильное обоняние. «А что это за ящик с руками?» — спросил Алерон, указав на перчаточный бокс. У меня не было желания ему отвечать. Я молча сел за стол, на котором высился небоскреб из документов. И снова попытался вникнуть в суть разработки. «При чем тут вообще раций?» — бормотал я себе под нос, усадив доктора Пухи на подоконник. Гектор сказал, что этот препарат тесно связан с рацием, поэтому они пропустили первую и вторую фазы. Но это же абсолютно другой токсин, и в анализах нет ничего про аномальные белки. «Ты думаешь, я в этом что-то понимаю?» — спросил маячивший за стеллажами Алерон. «Я это не вам!» — бросил я раздраженно. Догадка подтвердилась. Слух у него был просто феноменальный. Наверное, таланик много лет перестраивал его тело. Это опасный противник. Орланд не разменивался на мелочи, когда подбирал мне конвоира. Видимо, эта разработка была очень ему важна. Сядьте уже куда-нибудь, не выдержал я мельтешения за полками. Я не могу сосредоточиться из-за вас. Не! Вяло отозвался Лерон. Мне скучно, и тут воняет, так что я ищу самое проветриваемое место. Оно в коридоре, и наверняка где-нибудь на этаже моет полы ваш дед. Мне показалось, вам с ним есть о чем поговорить. Слышь, Топольский? Алерон высунул голову из-за стеллажа. «Ты от меня не избавишься, даже не думай. Мы теперь с тобой, как две половинки ножниц. Зарезали бы друг друга, но вынуждены объединиться ради общей цели. И лучше не упоминай деда, потому что он, в контексте моей метафоры, бумажная фигурка между нами. Но я правда не могу сосредоточиться!» «Ударил я по столу!» Доктор Пухи посмотрел на меня с сочувствием, Алерон — с удивлением. «Обычно мне было неважно, что происходит в лаборатории если я погружался в работу. На фоне всегда кто-нибудь ходил, шелестели бумаги, позвякивала посуда, люди шептались. Я не обращал на них внимания, увлеченный делом. Но сейчас возня Аллерона невыносимо раздражала, а мозг был разбухшим и резиновым, как полежавшее в уксисе яйцо. Я смотрел на Формулу и вместо нее видел множество мертвых людей, погибших по моей вине. Так, спокойно. Я взял очередную стопку с записями об экспериментах и стал просматривать их невидящим взглядом, пока не наткнулся на листок, окончательно выбивший меня из колеи. Я подскочил и быстрым шагом направился к выходу. «Куда намылился?» — спросил Алерон, явно обрадованный возможностью покинуть лабораторию. Время приближалось к полудню, но за окнами из-за тумана стоял такой сумрак, что всюду горели лампы дневного света. Я не мог отделаться от чувства, будто попал в странный многосерийный сон. «Кого там принесло?» — гаркнул начальник в ответ на мой стук. Я вошел, вслед за мной внутрь протиснулся Алерон. Гектор встретил нас, вооруженный огромной кофейной чашкой с надписью «Папочка, работай в удовольствие». «Ну и что привело вас ко мне в такую рань, когда мозги большинства сотрудников еще не эволюционировали в рабочую субстанцию?» — спросил он, зыркнув на меня из-под лобья. «Как видите, мои тоже до сих пор в процессе. А вам, судя по щенячьему взгляду, уже что-то от меня надо. Не гениальное же решение вы мне принесли с утра пораньше». «Уже полдень вообще-то», — указал на часы алерон «Мне сказали, рабочий день тут начинается в 9 утра». «Мой рабочий день начинается тогда, когда я его начинаю», — отрезал Гектор, смерив моего конвоира таким взглядом, что я бы на его месте постарался врасти в стену. Но Алерона это нисколько не проняло. Наоборот, он как-то хищно ухмыльнулся, заставив Гектора еще больше помрачнить. «Ваша разработка не жизнеспособна», — сказал я, бросив на стол папку с документами. «Этот препарат невозможно сделать нетоксичным. Все, чем вы здесь занимаетесь, просто бесполезная трата времени. Я хочу, чтобы вы немедленно сообщили об этом Орланду». Гектор запил раздражение большим глотком кофе и смачно чихнул, выплюнув половину на чей-то замызганный отчет. Его стол был похож на птичью кормушку, где, помимо сальных следов и пятен, белела целая россыпь крошек от печенья, которыми можно было откормить стаю голубей. Я отметил, что все песочные луны и звездочки в тарелке надгрызены с одного бока. «Что, угостить?» — спросил Гектор, проследив за взглядом Алерона. Тот смотрел на печенье, вытянув шею и не мигая. «Ой, спасибо большое!» и он без всякого стеснения стал надкусывать каждое печенье с целого бока и класть обратно в тарелку. Гектор уставился на него с таким растерянным видом, что мои губы невольно дернулись в подобие улыбки. «Ты!» Начальник посмотрел на Алерона и помахал рукой, отгоняя его, как назойливую муху. «Иди-ка в коридоре подожди!» «Еще чего!» пробубнил тот с набитым ртом. «Мне велено больше, чем на шаг от него не отходить!» значит сделай большущий шаг своими здоровенными ногами и как раз окажешься за дверью и снаружи ее прикрой алерон пожал плечами и отправился в коридор вместе с тарелкой он все равно все услышит подумал я Финнарт, не надо считать меня идиотом сказал гектор внимательно глядя мне в глаза каким бы вы ни были гением я не поверю что едва сунув нос в этот проект вы сразу же увидели весь его потенциал я повторяю «Никто не ждет от вас результата с первого раза, и даже с десятого, и даже с сотого, если понадобится. Вам на первых порах нужно просто войти в колею, привыкнуть». «К чему привыкнуть? К тому, что из-за моих ошибок люди будут умирать?» — выпалил я в сердцах. «В вашей компетенции закончить этот кошмар немедленно, но вы сидите здесь, спустя рукава, в ожидании, когда вам сотрут память, чтобы снова стать белым и пушистым папочкой для своих детей». «Да, люди и дальше будут умирать. Смиритесь уже с этим», — прорычал Гектор, бахнув по столу кружкой. «И да, я делаю это прежде всего ради моих детей, чтобы они жили в мире, в котором никто не сходит с ума в старости. У вас нет детей, и вы еще ни так сильно не понимаете в этой жизни. Когда на одной чаше весов ваша родная кровь и плоть, а на другой — бесполезное старое мясо, кого вы выберете? Среди подопытных тоже есть дети?» — не унимался я. «Здесь не только старики, здесь и молодежь с врожденными отклонениями. Я только что прочел это в вашем отчете». «Среди них нет несовершеннолетних», — рявкнул Гектор. «Никого моложе 16. Я за этим тщательно слежу». «И да, Финерт, деменция бывает врожденной, если вы вдруг не знали. Поэтому молодые подопытные, от которых родственники отказались, у нас тоже есть. И жить им осталось в лучшем случае год. Прекратите уже истерику и займитесь работой». В нашем деле в первую очередь нужен опыт. А еще цинизм. Много цинизма. Без него тут не выжить. Даю вам пять дней на уменьшение токсичности препарата. На шестой проведем эксперимент. И я имею в виду не только рабочие дни. Выходных здесь нет. Время пошло. Вы что, кроны обсыпались? Ударил я ладонями по столу. Отчего крошки вонзились в кожу. За такое время и без таланика я даже в базовую формулу до конца вникнуть не успею. Это же абсурд. Вы просто используете людей как расходный материал. — Ну, давайте, Финнард! — громогласно сказал Гектор, вставая из-за стола и наклоняясь ко мне. — Скажите это! Взовите к моей совести и скажите, что я должен бояться богов, мечтая услышать эту фразу от ученого. Я силился что-то ответить, но кроме гневного дрожания губ, Гектор от меня так ничего и не дождался. Эта битва была безнадежно проиграна. — Куда они смотрели, прежде чем отправляли его сюда? Бормотал Гектор, вытирая со стола пролитый кофе. У меня еще ни с кем здесь не было таких проблем. Со всеми заранее работали психологи. Все приезжали уже подготовленные. Они там халтурят, а мне разгребай за ними. Вот, значит, как. Перед тем, как оказаться здесь, люди уже проходили обработку. А со мной и тютю им, видимо, времени не хватило. Или все дело в том, что нам противопоказан гипноз? Вот почему я ненавидел психологов. Папа всегда говорил, что их нужно остерегаться. Нельзя доверять тем, кто получает удовольствие от того, что лезет тебе в голову и заставляет думать так, как ему хочется. Когда я вышел из кабинета, казалось, что волосы на моей голове шевелятся, на электризованной злостью. Надежды на то, что я сумею убедить Гектора, растаяли, как пенопласт в ацетоне. «Держи!» — Алерон протянул мне единственное целое печенье, найденное в тарелке. «У тебя такой вид, как будто в обморок вот-вот грохнешься. Надо было завтракать плотнее. Погоди!» «У тебя кровь из носа? Он тебя ударил?» На моих белых кедах блестели алые капли. Я не сразу понял, как много энергии потратил на эту перепалку. Резко накатила слабость. Все начало расплываться перед глазами, и я бесславно грохнулся в обморок. Мысли менялись, как йодные часы, от прозрачного беспамятства к желтой тревоге и темно-синему страху, и этот цикл повторялся множество раз. Примечание. йодные часы, автоколебательная химическая реакция: пироксид водорода, ядноватая кислота, сульфат марганца, серная и малоновая кислоты и крахмал, взаимодействуя создают повторяющуюся реакцию с изменением цвета вещества с прозрачного на золотой и синий. Конец примечания. Когда я наконец очнулся, то увидел над собой сначала белый потолок в трещинах, а потом взволнованное лицо тютю. -тю. Он сделал большие глаза и приставил указательный палец к губам, веля мне молчать. Я огляделся. Это была та самая наблюдательная палата рядом с кабинетом Гектора, где я убил подопытную. И я лежал на той самой кушетке. «Нет!» — завопил я, отбиваясь от гидоскета. «Я не сумасшедший! Я не псих! У меня нет деменции!» Наверняка я оказался здесь, потому что это было ближайшее место, где меня можно было уложить и привести в чувство. Но в первую секунду... После пробуждения мной овладел иррациональный страх. Я подумал, что Гектор решил провести эксперимент на мне из-за того, что счел меня бесполезным. Тютю испуганно схватил меня за плечи. «Успокойся, успокойся, дуванчик! Тебе что, снился плохой сон?» «Что там у вас?» — послышался из-за двери голос Алерона. «Все нормально!» — ответил Тютю. «Он очнулся. Сейчас полежит немного, и я его выведу». Гидоскет показал мне вырванный из блокнота листок, на котором было написано. Тенец слышит даже самый тихий шепот, так что ничего вслух не говори. У меня появился план, как отсюда сбежать. Подыграй мне сейчас в ответ на все, что я скажу, и попроси сводить тебя в морг. Ты все понял?» Я медленно кивнул. Тютю скомкал лист и... Съел его. «Ну что, пришел в себя?» — спросил он после этого. «Как самочувствие?» «Ужасно!» — сказал я, быстро садясь. «Голова болит». В теле почти не было сил... Однако я не желал ни секунды проводить на этой кушетке и попытался встать с нее, но доскет меня удержал. «Полежи еще немного!» — подмигнул он мне. «Этот усатый тебя осмотрел только что. Сказал, что истощение от стресса и недосыпа. Ты знаешь, у меня тоже слабость, бессонница и мигрень жуткая в последние дни. Никогда раньше таким не страдал. Наверное, это все плохая экология, так что полежи еще, отдохни. Резко не вставай!» Он понизил голос и зашептал. «Похоже, ты был прав насчет того, что тут происходит. Я про эти эксперименты. Все, кто тут работает, под колпаком Орланда. Я пытался обдумать варианты побега, но без удальмеров это все бесполезно». Он шумно вздохнул и похлопал меня по спине, при этом продолжая усиленно подмигивать. «Так что, похоже, у нас нет выбора, парень. Остается верить в то, что ты сделаешь это их лекарство безопасным». «Но я не могу!» — шепнул я, подавшись вперед. «У тебя все получится!» — настаивал тютю. «Ты же такой умный!» «Я тебе помогу, чем смогу, ты только скажи!» «Правда, толку от меня немного, но в случае чего зови меня прибраться в твоей комнате. В чистоте и думается лучше. А еще могу сводить тебя в морг. Мне тут с утра ключи от него выдали и сказали, что в мои обязанности входит и такая уборка. После этих ваших экспериментов тела надо убирать. Вот так я и понял, что ты это не при...» «Вы там скоро?» — послышался раздраженный голос Алерона. — Почему он стоит там и не заходит? — избегает тютю. Они снова поссорились. — Дай ты ему прийти в себя! — громко сказал гидоскет, а затем продолжил шептать. — Я в одном фильме ужасов видел, как врачи ходили в морг. И там что-то делали с телом, чтобы понять, от чего человек умер. Так что если тебе вдруг надо... Он звякнул связкой ключей и принялся усиленно вскидывать брови, которых у него, впрочем, не было не считая коротких, едва заметных волосков. Я абсолютно не понимал, к чему клонен Тютю и зачем ему понадобилось вести меня в морг. Это было последнее место, где я хотел бы сейчас оказаться. Убитая мной женщина наверняка лежала там, и я не готов был на нее смотреть. Но Тютю написал, что у него есть план, и я ухватился за эти слова. «Тогда, если можно, я хочу сходить туда прямо сейчас», сказал я, и гидоскет широко залубался. В прошлый раз мне даже не дали взглянуть на тело. Его сразу же увезли, а мне нужно его увидеть. Гидаскет сунул блокнот мне в карман вместе с ручкой. «Ты точно уже в порядке для такого?» Я замешался с ответом, но тютю -тю его и не ждал. «Тогда ладно, идем. Я тебе покажу, как там все устроено». Когда я, наконец, встал с кушетки, рубашка, отлипшая от спины, была мокрая от пота. А ждавший в коридоре, посмотрел на нас с подозрением, но ничего не сказал. Он как будто тоже был на грани обморока. Цвет его лица заметно изменился, посерел. Неужели печенье Гектора вызвало несварение? Или все-таки тютю? Мы идем в морг. Зачем-то сообщил он Алерону. Ты с нами? Какой еще морг? Раздраженно спросил тот. Уже час дня, обедать пора. Ну так иди и обедай. Пожал плечами тютю. -тю. А у нас важное дело наклюнулось. Мы попозже придем. Наверное, он рассчитывал, что Алерон предпочтет еду компании трупов, но тот поднялся на древнем лифте вместе с нами. Четвертый этаж западного корпуса, куда привел нас Доскет, выглядел пустынным, но назвать его «заброшенным» я бы не смог. Окна здесь были целые, щели в стенах заштукатурены. Однако, пока мы шли по коридору к моргу, не встретили ни одного человека. — Все уже на обед ушли! — ворчал Алерон позади нас. — Не могут эти ваши дела подождать? Что вы тут вообще забыли? «А здесь никто не работает», — пояснил Тютю. «Кто ж захочет соседствовать с моргом? Тут в основном склады и всякие архивы, а морг вон там, последняя дверь в конце коридора». До нее оставалось метров десять, когда Алерон отстал от нас окончательно и прислонился к стене. «Давайте там быстрее!» — потребовал он. «Если пропустим обед, я из вас его приготовлю». Я невольно обернулся, пока Тютю открывал дверь. Вид у Алерона был болезненный, и я заметил блестящую испарину на его лбу. «Добрый день, уважаемые почившие!» — поздоровался гидоскет, закрывая за нами дверь. «Уж простите, что беспокоим вас». В помещении было холодно. Несмотря на мощную вентиляцию, меня обдало сильным запахом железа и хлорки. Напротив входа выстроились четыре ряда длинных металлических ящиков. У правой стены, возле двери, которая наверняка вела в зал для исследования трупов, белели сложенные один на другой словно костяшки домино-пластиковые гробы. Рядом с ними стояли кушетки на колесах, и одну из них дед подкатил к холодильному шкафу со словами. «Вот, смотри, а то я не всегда смогу тебя сюда водить. Пустые ячейки обозначены зеленым, а занятые — красным». Тютю открыл дверцу зеленым кругляшом в кармашке и выкатил лист холодной блестящей жести, от которого я чуть не шарахнулся. Он был пустой. «Тебе который нужен, этот?» Еще минуту назад я переживал, что до смерти испугаюсь, увидев убитую мной женщину. Но прямо сейчас меня куда больше пугал живой человек. Все действия тютю -тю были напрочь лишены смысла, и в мою голову закрадывалось жуткое подозрение. Что если гидоскет сошел с ума? Если обнаружится, что у него деменция? Во что бы то ни стало, нельзя было допустить, чтобы кто-то узнал о болезни гидоскета, поэтому я решил подыгрывать ему сколько смогу. «Это была женщина!» Проговорил я с трудом. «Извините, уважаемый», — подмигнул мне тютю и вернул пустой лежак на место. «Тогда вот это?» «Да», — сказал я, глядя на еще один пустой лежак. Тютю вытащил у меня из кармана халата, блокнот и ручку и быстро написал. «Алерон с детства боится трупов, поэтому не зайдет сюда. Но у него отличный слух. Мы должны усыпить его бдительность. Веди себя так, будто мы и правда тела осматриваем». Вот почему этот с виду здоровый парень — Так побледнел, когда мы подошли к моргу. «Я придумал, как нам сбежать», — сообщил Тютю. «Видишь те ворота?» Он кивнул на левую стену, и я только сейчас заметил, что там действительно есть ворота гаражного типа. За ними конвейерная лента, которая ведет прямиком к труповозке. Мы сбежим на этом поезде. Чтобы войти в него, у Дальмера не понадобятся. И он беспилотный, нас никто не найдет раньше времени. Меня окатило волной жара от осознания, что Тютю все-таки не сошел с ума. У него и правда был план. Я взял у него блокнот и написал. «Но как мы доберемся до материка на этом поезде? Он же следует по указанному маршруту. Мы попадем на завод удобрений. Тебе ее повернуть, чтобы лучше видно было?» Вслух сказал гидоскет. «Погоди, не трогай, я сам справлюсь. Система тут автоматическая, но иногда требуется ручное управление». Он поворочил для вида мешки с грязным бельем, а потом забрал у меня блокнот и написал. «Если все пойдет гладко...» Мы, не доезжая до завода, тихонько выйдем, смешаемся с работниками на промышленном, а потом как-нибудь проберемся на поезд с удобрениями, который едет на материк, и спрячемся там. — А если не гладко? — напрягся я. — Тогда они попытаются остановить поезд, но я смогу перевести его на ручное управление. Тетю показал мне блокнот и тут же начал писать снова. — Ты можешь достать снотворное для птенца, только безвредное. Нам придется его усыпить, иначе не сбежим. Мне тут выдали таблетки от бессонницы но не только слабую сонливость вызывают. Нужно что-то покрепче. Я быстро кивнул. Тогда займись этим, а я пока узнаю расписание поезда и другие подробности. Надо придумать тайник, где мы будем оставлять друг другу послание. Я снова кивнул. Туман в моей голове пронзил слабый лучик надежды. — Ну что, ты все? — громко спросил тютю. — Я ее закатываю? — Да, спасибо, это было полезно. — Прошу прощения, уважаемая, и благодарю за содействие. Гидоскет подмигнул мне и грохнул пустой металлической платформой холодильного шкафа.